Или Такка с удовлетворением улыбнулась. Сигналы физического существования Тибальта на ее ручном мониторе становились все слабее и слабее. Подав страшнику знак «Удалиться», она посредством специального значка сняла охрану с дверей в личные апартаменты Тибальта. Или тихо вошла в комнату, наблюдая, как Артафера, склонившись над темным телом Тибальта, страстно покрывала его поцелуями. Министр внутренней безопасности сморщилась, потрясенная ее жестокостью, когда Сэдди нанесла свой последний удар. Фера наблюдала, как Тибальд дрожал, наконец затих и расслабился. Кусок ребра торчал у него из груди, как кровавый кинжал. Фера повернулась и впервые заметила Илли. Глаза натолкнулись на бластер, который был направлен на нее. «Хорошая работа», – одобрительно заметила Илли. Я не сделала бы лучше. Артофера подняла голову, перекинув свои длинные волосы через плечо. Затем она подошла к консоли, налила в бокал Шерри, прополоскала рот и сплюнула, чисто вытерев губы дорогой тканью, свисавшей со стен. И что теперь? Или прислонилась к двери, держа бластер наготове. Мне это ненавистно, но придется сделать. Тебя будут пытать. Психотехники подтвердят, что у тебя в глубоком подсознании заложена установка, а шейник же сочтут плохо сделанным. Семья Марии Рад сделает все, чтобы скрыть обстоятельства убийства. Арта окинула собеседницу взглядом. Все будет не так просто, Или. Здесь есть душ. В углу. Нажми на золотую кнопку, но дверь не закрывай. Я не люблю сюрпризов. Арта нажала на кнопку и вошла внутрь. Найдя мыло, она начала мыться, не обращая внимания, что вода заливает дорогую ткань. «Почему нет?» – Или отошла от консоли, оставляя между собой и Артой значительное пространство. Она плеснула в бокал Шерри. Бластер все время был наведен на цель. «Потому что сломана глубокая установка. Вот почему я целовала этого ублюдка. Я благодарна ему за это. Ну а за остальное я с ним расплатилась». Или сделала глоток Шерри. «Тогда тебя, видимо, придется убить». Арта кивнула, обтирая свое тело. «Да, тогда от меня не будет исходить никакой опасности. Но одновременно с психологической установкой было сломано и кое-что еще». «Например...» или повертела стакан в руке. «Мое презрение к Риги, например». Арта выключила кран и осмотрелась. «Как бы мне осушить тело?» Серебряная ручка слева подсказала Или, позабавившись, когда женщина отпрыгнула в сторону, потому что энергетические поля пробежали по ее телу. Вода струями текла с тела. «Итак?» Арта вышла и сделала большой круг вокруг тела Тибальта. Она подняла свое газовое платье и посмотрела на него с отвращением. «Здесь нет никакой другой одежды?» «Но такое тело, как у тебя?» «Не уверена». «Дотронься до стены вон там». Арта последовала указанию и стала перебирать платья, стоявшие в антигравитационном поле. Она выбрала длинную ткань и плотно обернулась. «Ты как-то сказала, что для женщины с моими способностями и с моей подготовкой нашлось бы место и у тебя». Арта скрестила руки на туго натянутой ткани у себя на груди. «Передо мной мертвый император», – Илли кивнула в сторону Тибальта. Арта не спускалась с нее глаз. Ну а для императрицы разве не потребуется, хороший убийцы? Ты знаешь, что лучше, чем я, ты не найдешь. Ты мастер своего дела, Артафера. Возможно, слишком опасная. Наши мнения друг о друге совпадают. У тебя уже был план действий до того, как я появилась здесь. И какое место в этом плане отведено фисту? «Он уничтожает Сасу и компаньонов. Он становится моим императором и будет осуществлять мои планы». «Несколько молодой, по-моему». «Так же лучше. Я смогу научить его тому, чему захочу. Какова твоя цена?» «Свобода». Арта закрыла глаза. «Я хочу иметь твое покровительство, открытый счет для расходов, небольшой быстрый корабль с женской командой. Ничего больше». У меня нет никаких претензий и притязаний на твое место. Я была рождена и воспитана для убийства и наслаждений. Или приняла решение. Сделала шаг назад вглубь комнаты и быстрым движением пальцев провела по узору на стене. Стена распахнулась. «Мне кажется, ты хочешь спастись вместо того, чтобы быть подвергнутой... пыткам за убийство». «Иди сюда, по лестнице. Ты попадешь прямо ко мне в комнату». «А стражники за дверью?» – спросила Арта, входя в узкий проход. «Не беспокойся, ты убила их во время бегства. Оставайся в моей комнате, в течение часа твое лицо будет известно всей Риге. Позже я заберу тебя на свой корабль». Закрыв дверь за женщиной, Илья улыбнулась, потом засмеялась. Затем выдернула из сумки геральдическую лилию. Она подошла и заглянула в мертвые, широко раскрытые глаза Тибальта. И ты думал, что победил меня, тупица. Я разъединила детонатор в тот же самый день, когда ты приказал повесить эту штуку мне на шею. Теперь мы поглядим, кто сумеет управлять, или такка. Она подошла к переговорнику в стене. Секретарь императора появился на экране. «Жизел, император убит. Выпиши ордер на арест для убийцы Седди, артафера. Установи немедленный общественный контроль. «Подними по тревоге войска. Я хочу, чтобы был установлен контроль в толпе и приостановлен выпуск новостей. Семья Рад должна находиться в окружении вооруженных часовых. Для охраны, конечно же. Объявляю чрезвычайное положение». Глаза Жизела расширились. «Бог мой, но есть ли у нас власть?» Или подняла над головой блестящий символ императорской власти. «Понял», — только вымолвил Жизел. Рядом с каждым советником должны находиться наши агенты. Все советники арестованы. Вся официальная корреспонденция должна проходить через мои руки. Это... Действуй, Жизел. Тебя взяли, чтобы ты исполнял обязанности секретаря Императора. Я могу найти и кого-то другого на эту должность. Она приподняла бровь. Он с минуту глядел на Илли. Бледность сошла постепенно с его лица. «Не стоит». Я сделаю все, чтобы подавить любое восстание. Каковы обвинения против советников? «Коррупция!» Она отключила монитор, налила себе еще один бокал Шерри. Повернувшись лицом к телу Императора, она произнесла «За будущее, Император!»